Десять ударов протяжно и звонко пронеслись над озером, улетели в эту ночную, причудливо светлую даль. Молча направилась Екатерина к своему флигелю, простилась с Нарышкиной и вошла к себе. А Нарышкина, вместо того, чтобы внутренними переходами пройти на отведенную ей половину, снова показалась в парке, как бы желая еще побродить в старом саду под развесистыми вековыми липами, осеняющими тут дворцовые флигеля. И снова ей встретился Зубов, как будто поджидающий свою покровительницу. — А вы не пошли на покой? — Не спится, Платон Александрович? — С чего это? — В наши годы бессонница еще понятная вещь, — протягивая руку ротмистру, насмешливо заговорила Нарышкина. — А вам, молодым людям? — Интересно, какая муха вас пикировала? — Говорите. Зубов, почтительно прижав к губам теплую, еще красивую руку придворной затейницы, многое состряпавшей и разладившей на своем веку, мягким, негромким голосом по своему обыкновению заговорил. — Разве можно уснуть? — Дивная пора. — Браво! — Вы и это знаете. — Совсем молодец. Недаром сейчас государыня так лестно отозвалась о нашем маленьком ротмистре. Теперь, либо никогда. Слыхали, какая была сегодня продолжительная баталия? Говорят во дворце, никто толком не знает, в чем суть. Особенно нечего и знать. Он не глуп, как оказывается, не дает ей напасть. Первый делает вылазки. А княжнее ни слова, боится, чтобы в припадке гнева она не решилась на что-нибудь ужасное. Надо бы его успокоить, что, наоборот, откровенность пробудит в ней великодушие. А он вместо того толкует о своем раскаянии. Его положение фаворита заставляет декраснеть такого безупречного дворянина, как граф Дмитриев Мамонов и прочее, прочее. Дерзкий глупец. Вот-вот и я полагаю, то же самое. Но мужайтесь. Вы замечены. С ним дело начато. Шар покатился с горы, и остановить его уж нельзя. Не нынче завтра наступит решительная развязка. Я государыню знаю, хотя немного и моложе ее. О, вы без лести и комплиментов. Я ревную за нее даже к себе самой. Да-да, помните... Мы очень ревнивы. Будьте осторожны всегда и во всем. Ну вот я вам почти все и сказала. Мы у дверей моих покоев. Благодарю вас. Доброй ночи, Платон Александрович. Спите спокойно. Кстати, князь Вяземский тоже как-то ввернул словечко за вас. Про Салтыкову уж и говорить нечего. Признаться у вас хорошая опека. А мы к этому прислушиваемся. Кого все хвалят, значит, стоит похвал. Так думает государыня. А вы, Анна Никитична, я хотел бы знать, как вы. А мне нравится тот, кто мне нравится. Доброй ночи. Не бледнеете? Вы мне тоже нравитесь. Спите сладко. Пусть вам грезится то, что должно скоро сбыться. Влюбленный Адонис! И Нарышкина скрылась за своей дверью, оставив Зубова в каком-то непонятном для него состоянии, где ожидание, надежда и полное отчаяние тесно переплетались между собою в трепещущей, возбужденной душе. По воскресеньям особенно шумно и людно бывает во дворце и в парке царского села. Государыня из церкви проходит в большой зал, куда собираются все, кто имеет право приезда в эту летнюю резиденцию. Великий князь Павел Петрович с Марией Федоровной, раньше часто посещавшие государыню, теперь, по долгу службы, так сказать, являются в воскресные и праздничные дни с лицами ближайшей свиты на поклон к императрице а парк наполняется самой разнообразной местной и столичной публикой, которую привлекает желание хотя бы издали увидеть любимую государыню. Стеснений, охраны особой не полагается никакой. Именно теперь, когда во Франции кипит революционный котел, Когда и в северную столицу донеслись темные вести о подготовляемом покушении на Екатерину, она не позволяла принять каких-либо чрезвычайных мер. Генерал-адъютант Пассек, дежурищий во дворце, приказал было только удвоить караулы, но государыня узнала и велела все отменить. «Бог и мои дела, любовь моего народа, «Вот что охранит меня лучше сотни бравых гренадеров с ружьями», — улыбаясь, заметила она огорченному пасеку. И восторг, всколыхнувший его грудь, смешался с чувством неясного опасения, не ушедшего сразу из недоверчивой души. Несмотря на воскресный день и все волнения минувшего дня, Екатерина проработала обычным порядком со своими секретарями — Приняла очередные доклады, теперь по случаю войны со шведами и турками, имеющие особую важность. Последним занял свой стул за вырезным столом против государыни ее любимый стац секретарь Храповицкий. Семья Храповицких издавна имела прочные связи с русским двором по отцу, служившему лейб кампанцем при покойной императрице Елизавете но еще больше с женской стороны. Мать самого Храповицкого была дочерью Елены Сердюковой, побочной дочери Великого Петра, которую царь пристроил за одного из своих приближенных. Таким образом, Храповицкий от рождения считался не только в ряду постоянных слуг, но даже свойственником Елисаветы Петровны и преемников ее. Кроме того, многочисленные связи и материальный достаток дали возможность юноше избрать себе любой род службы при дворе. По обычаю той поры он начал с военной карьеры, затем перешел на гражданскую службу. Везде проявил врожденный такт, необычайную мягкость, вероятно, наследие предка-поляка, своего прадеда, но выдвинуться нигде не успел. Отчасти причиной служило полное отсутствие у Храповицкого честолюбия в его высшем смысле. Затем его ленивая натура славянина в связи с какой-то болезненной наклонностью к грубому пьянству и разврату главным образом остановила быстрые сначала успехи Храповицкого по службе и даже в литературе, где он пробовал силы, выступая довольно удачно. Это самая литературность, и доставила ему прочное и очень почетное положение стац-секретаря, удобное именно тем, что отнимало очень мало времени, давая возможность жить так, как хотелось этому странному человеку. Их двое было таких чудаков при Екатерининском дворе, он и безбородка.